Санкт-Петербург, Павловск, 27 июня 2010 года Тяжело опираясь на трость, Лёля медленно передвигалась по комнате, стараясь не наступать на сломанную ногу, хотя фиксатор надежно блокировал любую возможность ненужной подвижности. Когда... Чудесный Федор Павлович, поправив элегантные очки, сказал ей, что она может потихоньку вставать. Она не поверила. В Лёлином представлении гипс был чем-то очень тяжелым, практически неподъемным. Но оказалось, что современные материалы гораздо легче и удобнее, и передвижение пусть и очень медленное, но возможно. Во всяком случае, до ванной комнаты и туалета Лёля теперь добиралась самостоятельно. Остановившись у окна, она медленно и осторожно опустилась в кресло, но, заслышав в коридоре уже знакомые неторопливые шаги, тут же снова встала. Она мучительно не понимала, как вести себя со своим спасителем, почему он ей помогает. Допустим, в лесу он подобрал ее из обычной жалости и в силу природного человеколюбия. Неважно, что приютивший ее Алексей Константинович на доброго самаритянина не был похож абсолютно. Предположим, что именно так оно и было. Увидел умирающую девушку, пожалел, подобрал и привез домой. Это еще как-то можно объяснить. Но дальше-то... Зачем ему приглашать к ней своего личного врача нанимать сиделку? Она ведь ему практически все рассказала, и он не может не понимать, что взять-то с нее нечего. У Лёли ни связей, ни денег, ни ослепительно красивой внешности. Она понимала, что Алексей Константинович принадлежит к тем людям, которые могут логически объяснить каждый свой шаг, но предположить, Чем она его заинтересовала, не могла. Наверное, нужно как-то затронуть этот вопрос. А с другой стороны, куда ей идти? Дима найдет ее и непременно завершит начатое. В дверь вежливо постучали, и на пороге появился хозяин дома, который при виде вставшей Лёли, удивленно приподнял брови. «Ты уже встаешь? Ничего себе!» А Федор Павлович, разрешил? Или это ты самодеятельностью занимаешься? Разрешил. Лёля сдержанно улыбнулась, но сказал не увлекаться. Так что я потихоньку. Вот ты молодец, похвалил ее, явно думающий о чем-то своем, Краснов. Потом, когда медицина в лице Федора Павловича разрешит, начнем массаж и всякие укрепляющие процедуры, и будешь как новенькая. Даже лучше, чем была. Лёля глубоко вздохнула и, стиснув кулаки в кармане халата, который накинула поверх пижамы, собрав все силы, решительно спросила. «Почему вы это делаете, Алексей Константинович?» «Что именно это?» — ничуть не удивившись, уточнил Краснов, усаживаясь в кресло напротив. «Почему я не оставил тебя умирать возле того озера?» или почему забочусь сейчас. И то, и другое. Лёля была настроена выяснить все раз и навсегда. Вам ведь это только хлопоты и расходы. Я никогда в жизни не смогу расплатиться с вами. — Ага, — кивнул он собственным мыслям. — То есть вольтруизм моего поступка ты не веришь? — Нет. Она покачала головой и добавила — Я, наверное, никому теперь не смогу верить. А вот это правильный подход. Ничуть не обидевшись, сказал Краснов. Верить нужно только тщательно и многократно проверенным людям. Ну, или семье. Семья не может предать? Горько усмехнувшись, спросила Лёля. Вы считаете это гарантией порядочности и надежности, Если... Это настоящая семья? Несомненно. Очень серьезно, — ответил Алексей Константинович, и как-то странно посмотрел на Лелю. Ей даже ненадолго показалось, что он смущен или не уверен в себе, но она быстро прогнала эти нелепые мысли. Просто семью надо создавать с тем, кто не способен на ложь и предательство. Иначе это не семья, а так ячейка общества. — А у вас есть семья? — замирая от собственной наглости, спросила Лёля. — Нет. — он покачал головой. — Во всяком случае, пока нет. Но я, как говорится, не теряю надежды. Ты, наверное, считаешь меня... «Глубоким стариком», — засмеялся он, заметив удивленный взгляд девушки. «И, наверное, ты права. Мне уже сорок шесть лет». «Разве это старость?» — совершенно искренне ответила Лёля. «К тому же вы прекрасно выглядите, и, я уверена, еще можете встретить свою судьбу. Или подобрать ее на лесной тропинке, негромко, словно сам себе». — сказал Краснов. — Бывает и так. — Скажи, Оля, а тот человек, который поджег дом, он ничего там не искал? Ты не заметила? Леля до глубины души была благодарна Краснову за то, что он сказал тот человек, не назвав Диму ни по имени, ни по фамилии, хотя она их ему назвала. Была в этом поступке... Какая-то глубинная деликатность. Он не хотел лишний раз причинять ей боль, как мог, сглаживал острые углы. Нет, он просто не успел. Еще раз прокрутив в мыслях тот страшный вечер, ответила девушка. «Точно не искал. А что?» «Ничего». Алексей откинулся на спинку кресла. «Просто мой человек, скажем так, близкий к определенным кругам, сказал, что один наш с тобой общий знакомый намекнул, что в доме были спрятаны большие деньги. А теперь они исчезли. Как ты думаешь, кто мог их взять? Я не брала». Лёля стиснула подлокотники с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Честное слово, даже не сомневаюсь. Алексей Константинович, успокаивающе ей, улыбнулся и тут же снова стал серьезным. Но это я. Насколько я могу просчитать ситуацию, этот человек подстраховался. Уж и не знаю. Сам он такой сообразительный или подсказал, кто да это, и неважно. Главное другое. Если ты хоть как-то где-то появишься, и он поймет, что ты жива, я не дам за твою жизнь и ломаного гроша, разве что в подвале тебя запереть. Я... Люли на секунду прикрыла глаза, но вскоре уже снова спокойно смотрела на Краснова. Я не хочу в подвал. За что он так со мной? Убить не получилось, но он уничтожил мою жизнь. Просто отобрал ее у меня. Ради чего? Вариантов много. Алексей с удивлением и определенным уважением смотрел на девушку, впечатленный ее реакцией. Но, скорее всего, бонусы, которые он получит в случае твоего полного и окончательного исчезновения, слишком велики. И что же мне делать? Лёля не плакала, не билась в истерике. Она на удивление спокойно ждала его ответа. Посоветуйте мне, Алексей Константинович. У меня есть один вариант. Помолчав, сказал Краснов и как-то слегка, неуверенно предложил. Может, кофе? Кофе – это прекрасный вариант. Лёля заставила себя улыбнуться. Вы какой предпочитаете? А ты разбираешься? Краснов был приятно удивлен, и ему почему-то всегда было проще общаться с людьми, разделяющими его страстную любовь к этому невероятно многогранному напитку. То, что Лёля оказалась любителем и, кажется, даже ценителем кофе, он воспринял как добрый знак. Я люблю кофе и действительно умею его варить. Девушка с трудом поднялась и сделала несколько шагов. Когда я окончательно встану на ноги, можете попробовать нанять меня в качестве бариста». «Какая интересная мысль!» Алексей широко улыбнулся, стараясь своим спокойствием и доброжелательностью хоть немного снять витающую в воздухе напряженность. «Но у меня есть более смелое предложение». «Мне уже начать волноваться?» Лёля подняла на него удивительно чистые голубые глаза, и он на несколько секунд потерялся в их глубине. «Да что это он в самом деле?» «Не думаю». Стряхнув усилием воли минутное наваждение, Краснов сосредоточился, хотя что и как скажет, он продумал уже не один раз. Послушай меня внимательно, девочка. Надеюсь, ты понимаешь, что самым лучшим вариантом для всех будет, если ты исчезнешь окончательно и бесповоротно. Если бы вы не приложили столько сил, чтобы спасти меня, я бы решила, что это приговор, кривовато усмехнулась Лёля, но при нынешнем положении вещей это просто нерационально, так что не думаю, что вы хотите закопать меня в парке. Не хочу, согласился Алексей. У меня есть гораздо более интересные предложения. Ты готова сначала выслушать меня и только потом давать ответ? Разумеется, Лёля моментально стала очень серьезной. Но вы же хотели кофе? Потом. Отмахнулся Краснов, понимая, что чем быстрее они определятся, тем больше нервных клеток он сэкономит. «Тогда я слушаю». Девушка снова опустилась в кресло и внимательно посмотрела на него. «Вы не переживайте. Мне кажется, я смогу воспринять почти любую информацию». «Прекрасно». Он встал и подошел к окну, повернувшись спиной к собеседнице. Не очень вежливо, но так... Несколько проще будет сказать этой чужой, но почему-то уже очень близкой девочке то, что он собирается. Я думаю, что Оля Кудрявцева, к сожалению, все же погибла при пожаре в заброшенном доме. Потому что, как говорится, нет человека — нет проблемы. Точнее, погибла она не на самом пожаре, а в лесу, куда забрела в полубессознательном состоянии. А там что угодно могло произойти. И зверье всякое водится, да и болот там немало. Обшаривать все леса в округе, думаю, никто не захочет. Тебя ведь из родственников или друзей искать никто не будет? Нет. Лёля покачала головой. У меня никого нет, разве что Нина, моя подруга. — Дашь ее координаты, ей скажут, что ты, к сожалению, погибла. А дальние родственники уже тебя и похоронили, и даже небольшой и аккуратный памятник поставили. — Меня похоронили? люля вздрогнула и зябко закуталась в халат. Я понимаю, что это только слова, но все равно не по себе. — А здесь выбирай, — неожиданно жестко сказал Алексей. Или так, или слова станут реальностью. Я понимаю. Девушка вздохнула. Простите. Ничего. Краснов, понимающе кивнул. Так вот, Нине все это скажут. Я очень надеюсь, что сработает сарафанное радио. Она расскажет кому-то, тот еще и так дойдет и до Завьялова. Пусть успокоится. А я... Лёля взглянула на Алексея, но, вопреки его ожиданиям, в ее глазах не было слез. «Кем стану я? Вы ведь уже знаете, правда?» «Да». Он глубоко вздохнул. «Я думаю, что через какое-то время может появиться новый человек, новая девушка по имени... Впрочем, имя выберешь сама. Елена». Неожиданно ответила она и торопливо пояснила, заметив его удивленный взгляд ⁇ Леля, это ведь не только Оля, это иногда еще Елена. Я хочу оставить хоть что-то из этой жизни. Хотя бы имя. Даже тень имени. Можно? ⁇ Елена. Очень красивое имя. Сглотнув непонятно откуда, появившийся в горле ком, решил Алексей. Мне нравится. Так вот, через какое-то время я готов представить окружающим Елену Краснову, свою жену. В комнате повисла тишина, нарушаемая только пением птиц, за распахнутым окном и алексей понял что просто банально боится повернуться и увидеть выражение ее лица поэтому он продолжил по прежнему глядя куда то за окно я понимаю что он намного старше тебя лет на двадцать как минимум но только так я смогу тебя действительно защитить к тому же «Я согласна», — негромко сказала Лёля, и он резко повернулся. Она сидела в кресле и внимательно смотрела на него. И возраст здесь совершенно ни при чем. И я... Я благодарна вам за это предложение. Я пока не знаю, смогу ли стать вам настоящей, хорошей женой, я пока вообще еще ничего не знаю. Но я могу пообещать, что никогда не предам вас, не обману и не подведу. Я постараюсь стать вам верным помощником, другом, а потом очень может быть и кем-то еще. Это гораздо больше, чем я рассчитывал. Помолчав, ответил Алексей, «И я признателен тебе за честность. В свою очередь могу дать слово, что сделаю все для того, чтобы ты была счастлива». «Знаешь, иногда судьбу находят на лесной тропинке, где она, эта судьба, старательно пытается умереть. И еще...» Он слегка смущенно кашлянул, — Я не буду настаивать ни на чем, пока или, если ты сама не захочешь. Не буду скрывать, я очень на это надеюсь, но только при обоюдном желании. Договорились? Леля кивнула и, встав из кресла, подошла к Алексею, который смотрел на нее и не делал никаких движений. Она остановилась возле него, Посмотрела снизу вверх и неожиданно обняла, прижавшись щекой к груди. И пусть в этом объятии не было даже намека на чувственность, у Красного бешено заколотилось сердце, и он в ответ осторожно прижал ее к себе. «А теперь давай подумаем, как нам сделать так, чтобы тебя не смогли узнать» прошептал он ей в золотистую макушку: "Ты очень боишься врачей". "Совсем не боюсь", прошептала она куда-то ему в грудь, "особенно если нужно". "Нужно, Леночка. Нужно". Алексей почувствовал, как она едва заметно вздрогнула при звуках нового имени, но не сделала ни малейшей попытки отстраниться, хотя такую красоту Трогать очень жаль. Но мы постараемся ничего не испортить, я обещаю. И еще, пожалуйста, отвыкай обращаться ко мне на «вы». Договорились? Договорились. Девушка наконец-то оторвалась от его груди, и он почувствовал острое сожаление, словно сразу стало как-то пусто. «Как же это меня угораздило, а?» — спросил он сам себя, — но ответа, естественно, не получил.